Основа понимания. Царствие моё не от мира сего. Перестаньте надеяться на человека, чьё дыхание в ноздрях его. Бог нелицеприятен. Мы с вами дошли до такого места, где все путеводные знаки прошлого оставлены позади. Но быстро они исчезнутся горизонтом или нет, зависит от того, насколько твёрдо и ясно мы уловили проблеск новой идеи. И теперь мы собираемся покинуть хорошо знакомый нам город, то есть привычное и знакомое нам состояние сознания. Это состояние сознания действительно хорошо известно нам. Мы привыкли к заведенному нами порядку, напоминанию о себе разных изречений и к тем молитвам, которые были рекомендованы нам для запоминания и повторения. Это состояние сознания включает в себя также и те средства, к которым мы прибегали в трудные минуты. Во-первых, изречения истины, когда-то произнесенные или записанные мудрецами древности или нашими современниками, изречения наших современников используются почему-то намного реже, хотя современные метафизические учения могут предложить нам большее разнообразие всяких молитв, формул и утверждений. А во-вторых, популярные в трудные минуты приемы «Надо положиться на Бога». Таким образом, мы видим, что наше нынешнее состояние сознания действительно имеет множество манёвров, в которые мы полагаемся и к которым прибегаем, и на которые надеемся. Но сейчас мы отворачиваемся от старых дорожных указателей и ступаем на новую землю. Туда, где таких указателей совсем немного, и где ещё меньше разных средств, средств помощи. И на этой земле мы оказываемся наедине с Богом. Никогда прежде мы не чувствовали себя наедине с Ним настолько, насколько это происходит с нами сейчас. И у нас появляется острая потребность прикоснуться к бесконечности бытия, к бесконечности своего бытия. И в этом состоянии нам кажутся бесполезными разговоры о Боге, молитвы, упования на Него и мысли о Нём. Нам хочется соединиться с Богом, то есть осознанно чувствовать своё единство и быть способным воспринять откровение, просветление и водительство непосредственно от Бога. Когда вы испытываете состояние безмолвия в первый раз, то вам кажется, что сердце стремительно падает вниз, и вдруг приходит осознавание того, что именно сейчас, здесь вы полностью наедине с Богом, хотя Бог не видим и не слышим вам. Это похоже на то, как если бы вы, решив поплавать в океане, внезапно заметили, что заплыли так далеко от берега, что уже не знаете, в какой стороне земля и куда плыть, ибо там нет никаких указателей, показывающих направление к берегу. И ваше первое переживание безмолвия, такого состояния, где нет слов, мыслей, воспоминаний, изречений истины, может поначалу породить сильное смятение и много сомнений. Поэтому вам потребуется терпение и настойчивость. Такое же терпение и настойчивость, которые требовались первопроходцам, идущим по пустыне, чтобы сначала проложить путь от Атлантического океана к Тихому, а затем построить на этом пути города. И в конце концов открыть огромную Америку, совершенно новую страну, неизвестную прежде. В сфере ментального исцеления тоже были свои первопроходцы. Они обнаружили, что практиционер может передать пациенту идею здоровья, и эта передача может произойти без всякого физического контакта между ними. В то время этот метод заключался в том, что практиционер мысленно или вслух обращался к пациенту по имени, а затем провозглашал истину бытия в форме утверждения или отрицания. И тогда этот пациент, если оказывался восприимчивым, исцелялся или получал помощь. В процессе применения этого метода выяснилось, что нет необходимости обращаться к пациенту по имени, ведь практиционер мог просто знать истину, то есть помнить ее и жить ею внутри себя. А тот, кто просил о помощи, мог воспринять эту истину и получить помощь, И это называли безличной молитвой духовного исцеления. Сначала молитву такого рода использовали только для помощи тем, кто не просил о помощи сам. Но позже выяснилось, что этот метод более эффективен, чем предыдущий, чем прямое обращение к уму пациента. И хотя основная часть практиционеров в области ментального исцеления продолжала исцелять с помощью прямого обращения к уму пациента, некоторые из них уже узнали тайну иного исцеления. Они заметили, что для исцеления пациента им надо было достаточно просто знать истину внутри себя. Иногда они называли это прояснением или очищением своего собственного мышления. Именно тогда их работа по исцелению перестала быть ментальным процессом и превратилось в духовное исцеление. Непрерывное сосредоточение на ментальной сфере бытия ведёт нас к высшей атмосфере Духа или Души. Когда практиционер подошёл к такому состоянию осознавания, где он уже не упоминает в молитве духовное исцеление конкретного имени пациента, это означает, что данный практиционер начал осознавать божественное присутствие, силу и воздействие внутри себя. И теперь вместо того, чтобы совершать мысленную молитву духовного исцеления, он знает, что божественным средством в этой исцеляющей работе является божественное присутствие внутри него. И всё больше и больше практиционер осознаёт Бога как самую настоящую реальность – Он как бы чувствует это мягкое и нежное присутствие внутри себя и становится более внимательным и чутким к нему. Таким образом, в нём становится всё меньше от практиционера и всё больше от Бога, от божественной мудрости. Его вера в изречение истины и в правильной мысли, в повторении утверждений уменьшается, а его понимание Бога как жизни, как самой субстанции реальной Вселенной, становится более ярким. Ему уже не так трудно видеть, что заблуждение, ложное восприятие ощущений — это действительно иллюзия. Всё реже и реже он пытается с чем-то бороться, преодолевать грехи, исцелять болезни, искоренять заблуждение или защищать себя от действия воображаемых сил или недобрых людей. Ведь для духовного сознания физический мир воспринимается совсем иначе. Физический мир оказывается просто миражом иллюзией, которая является совершенно бесплодной и не имеет ни закона, ни причины для своего существования, ни следствия своего псевдобытия. Духовное сознание рассеивает иллюзию без всяких мысленных усилий, без общепринятой молитвы или молитвы духовного исцеления. Точно так же происходит с развитым сознанием математики — Оно сразу видит 12, умноженное на 12, как 144. И этому знанию не требуется размышления, рассуждения, чтобы увидеть, что 12, умноженное на 12, есть 144. Любое умственное напряжение, усилие или процесс здесь полностью отсутствует. Оно уже просто знает эти 144, как уже свершившееся и целостное. По мере того, как усиливается духовное сознание, доля ментальной работы мысленной молитвы духовного исцеления уменьшается. Да и зачем теперь бороться, препятствовать или мысленно сопротивляться тому, что сейчас ясно видится и понимается как мираж, как нереальность? «Царствие моё не от мира сего!» «Перестаньте надеяться на человека, чье дыхание в ноздрях его!» «Бог нелицеприятен!» «Царствие моё не от мира сего». «Моё Царство — это Царство Духа, сфера Души, или Я есть. Этот мир — Вселенная, образованная представлениями, концепциями, мнениями, то есть этот мир — иллюзия или мираж, потому что принадлежит моему Царству или Христу. Не существует в этом мире, в этой Вселенной, которую мы видим, слышим, ощущаем по запаху, прикосновению или вкусу. Нет ничего от моего Царства». Возможно, именно это для многих из нас является самым удивительным откровением во всей Библии. Ибо именно это откровение объясняет нам, почему же продолжают существовать войны со своими ужасами, борьбой, разрушениями, ранами, безумием, смертью, уничтожением. И Бог ничего не делает по этому поводу. Вторая мировая война закончилась в Германии только тогда, когда германцы были совершенно и полностью разбиты, и у них не оставалось ни пищи, ни одежды, ни боеприпасов. И разве Бог прекратил ту войну? Нет, она прекратилась, потому что военные ресурсы германцев иссякли, и они больше не могли продолжить эту войну. А война на Востоке? Разве Бог прекратил всё то, что происходило? Нет. Война в Азии продолжалась до тех пор, пока две атомные бомбы не показали японцам всю безнадежность их ситуации. Бомбы, не Бог. И как бы ни ужасно это ни звучало, но помните, ни на поле сражения, ни на войне Бога нет. Ведь разве только плохие люди, злые или грешные, были убиты на войне? Нет». Большинство людей, германцев или японцев, были хорошими людьми, и у них не было желания кому-то лично причинить боль. Но разве с ними был Бог? А все эти бури, смерчи, железнодорожные катастрофы, несчастные случаи, где там Бог? И вы можете услышать внутри себя, Бог нелицеприятен. То есть Бог не оценит одну личность больше, чем другую. Он вообще не ценит личность никакую Личность, ни плохую, ни хорошую. И снова вы слышите, перестаньте надеяться на человека, чье дыхание в ноздрях его. Но если не имеет никакого отношения ко всей этой сцене человеческого бытия, то в чём же смысл нашей жизни? И на что нам надеяться? Надо возродиться вновь, в Духе. Надо перестать быть просто смертным человеком и подняться к пониманию самого себя, как чистого духа, как жизни души. Надо видеть и понимать этот мир как мираж, иллюзию, галлюцинацию, и, следовательно, не пытаться исцелять этот мир, молиться о нём, спасать его или улучшать. Надо просто видеть мир таковым, каков он есть, как ложное восприятие реальности, как сюжеты сновидения, как само сновидение. Встань, спящий, воскресни из мёртвых, и осветит тебя Христос. Когда мы пробуждаемся от сновидения, то видим Его таковым, каков Он есть. И нам довольно хорошо, что всё хорошо и хорошо весьма, ибо всё подобно Ему, и всё духовно и совершенно. Но должны ли мы непременно умереть, чтобы после смерти пробудиться к этой истине? Нет». Мы должны просто знать, понимать и распознать, что всё, наблюдаемое нами, не является миром реальности, и во всём этом Бога нет. Мы должны научиться смотреть сквозь этот мир и видеть храм нерукотворный, Духовную Вселенную, существующую здесь и сейчас. И ещё мы должны быть уверены в том, что жизнь и сос в состоянии сознания «моё царство» действительно возможна, и в такой жизни Нет греховных или больных людей, которых надо исцелять. Нет ощущения человеческого бытия, которое надо в себе преодолевать. И нет таких обстоятельств, которые надо как-то откорректировать. И теперь вы понимаете, что, воспринимая мир таковым, каким его рисуют метафизические учения, с их идеей совершенствования, улучшения, исправления мира, вы уделяете ему слишком много внимания, «Сейчас вы входите в моё царство, в такое состояние сознания, где вечным и единственным состоянием бытия является гармония». Поэтому теперь ваше познание истины и работа с собственным осознаванием бытия направлена не на прекращение какой-то войны, не на предотвращение капитализма или социализма, или спасение капитализма от социализма, а совсем в другом направлении. Ныне всё ваше существо стремится отвернуться от вещей этого мира и настроиться на то, что ведёт к постижению моё царство. В доме Отца моего, Обителей много. Сознание Бога включает в себя всё богатство души, полноту духовной субстанции и вечное блаженство. И мы лишены всего этого, если считаем мир материальным, независимо от того, насколько хорошим и чудесным может казаться нам воспринимаемый нами мир. Но применимо ли всё то, о чём я здесь говорю, к нашей жизни, здесь и сейчас? Попробуйте сами ответить на этот вопрос. Если вы не воспринимаете сказанное мной с внутренней убежденностью и верой, то все мои утверждения на этот счёт бессмысленны. Если, вы, если же вы чувствуете глубокий внутренний отклик, то дальнейшие уверения вам не нужны. Доверяйте себе». Своей интуиции в отношении того, готовы или нет вы воспринять эту истину, но не в отношении того, истина ли мое учение, ибо я точно знаю, что оно истина. Спросите себя… Есть ли в этом мире то, что является важным для вас? Любое благо, а оно бесконечно, откроется вам без всяких мысленных усилий с вашей стороны, то есть вам не надо планировать, рассуждать, придумывать способы, выстраивать мысленные схемы и беспокоиться о результате. И оно проявит себя либо посредством какого-то человека, вещи, либо посредством изменения вашего положения. Но как бы то ни выглядело, это всегда есть проявление Бога, выражение блага и раскрытие жизни, явление любви. Не бойтесь расставаться с тем, что принадлежит этому миру, ибо в вашей жизни появится то, о чём вы даже не смели мечтать, и всё это появится без усилий и напряжения. Оно будет появляться в осязаемой и ощутимой форме, в виде людей, вещей, событий, но это вас не смутит, ибо вы знаете, что на самом деле это дар Бога, дар благодати, наследство ваше, как Сына Божьего».